Глава третья. — Неужто там произошла революция? В такую-то рань! Туве Пянсен. Викон Бакари нервничал. Очень явственно, недвусмысленно и прямо, скажем, недопустимо, откровенно для военачальника. Он то и дело раздраженно оглядывался, хватался то за погоди, то за меч, непроизвольно стискивая все ухваченное, в пол голоса бронился сквозь зубы, нетерпеливо притопывал. только что ногти не грыз, да и то только лишь потому, что латные перчатки мешали. Впрочем, упрекать его нездерженность было бы несправедливо, поскольку в аналогичном состоянии пребывали все его соратники, и даже многоопытный мастер Астурес напряжённо кусал губы, мысленно прогоняя все возможные варианты. Да и причина нервничать у заговорщиков была весьма уважительна. Тщательно спланированная операция летела к идрёным демонам. Уважаемые партнёры, чьи действия были расписаны чуть ли не по минутам и являлись основой для расчёта последующих этапов операции, опаздывали уже на больше, чем на полчаса. Разве ика в город Астория спал ещё 10 минут назад, как только стало ясно, что задержка слишком значительна для обычной мелкой накладки. Но своей кабины в городе нет. Посторонива через казённую не пошлёшь, а верхом далеко. Пока он до туда доберётся, пока он выяснит неудачно выбрали место для базы в Дандрисе. Весьма неудачно. С одной стороны, конечно, удобно, не так заметно, а вот с другой добираться очень долго. С оратниками в Арбарина и Гелиополисе Асториус тоже связался, и услышанные новости заставляли нервничать пуще прежнего. У них творилось то же самое, и они тоже пока не знали причины. Единственное, на что стоило рассчитывать, они в любом случае ее узнают раньше, их базы, по крайней мере, в черте города. Асториас понаблюдал за психующим соратником и тоже не удержался от короткого ругательства. Но что там могло у них случиться? Ведь вчера с вампирами все получилось быстро и аккуратно, ну просто загляденье. Утром наместник Глоуф под видом инспекции по очереди посетил все три излучателя. А сопровождающий его специалист опять же под видом тихо осмотра переставил в жеделенной кристалл из родных грамовских приборов в новые, но совершенствованные, размером не больше портвеля для бумаг. Вечером клокастые охранники тихонько собрались и под покровом темноты на собственных быстрых крыльях добрались до точек отправки. Сейчас они уже наверно оглядели окрестности, обнаружили, что виднеющийся вдали те городок искусная иллюзия. И в бешеной ярости пинает обломки кабины, которая сам уничтожил через 5 минут по окончании переброски. Живым будет проще, если не перебьют друг дружку, как-нибудь выживут. Вот только почему же они задерживаются? Неужели дерёж добычи затеяли? Так ведь договорились, ничего, кроме продуктов и личного оружия, минимум веса. Перемещение денег стоит Из подвала вынырнул оператор, приглашающий махнул рукой, дескать, есть новости, и опять скрылся, что было с его стороны весьма разумно. Хотя парни переодели в местную одежду, чтобы в глаза не бросался, носить он ее не умел, и наряд дворовой прислуги сидел на нем примерно так же, как сидели бы доспехи на его бывшем величестве Луи, взбреди ему когда-нибудь в голову их напялить. «Что там?» – торопливо спросила Асториас, заклопывая за собой тяжелую дверь. Изигины сообщили, старательно доложил оператор. Во дворце идёт драка со стрельбой и магическими спецэффектами. С улицы подробности не видно, но хоть понятно, почему задерживаются. Мастер Вор похолодел при мысли, что его непостижимым образом переиграли, успели подменить кристалл или раньше, или вовсе нашли способ защититься от излучения, и теперь озлобленные маги вернулись, дабы расчитаться за всё хорошее, и чуть ли не умоляюще уточнил: "А кристаллы, кристаллы проверили?" «С ними все в порядке? Откуда магия?» «Сейчас прошу!» Без особой паники отозвался оператор и скрылся под специальным шлемом. Он так и не понял, куда ему. Он всего лишь исполнитель, и кроме своей машины ничего не знает. Несколько томительных минут Асториус маялся неизвестностью, прислушиваясь к односторонним репликам разговора и мысленно умаляя многорукого вора, чтобы это оказалось всего лишь случайной утечкой информации и всего лишь кординским деятелям, Тогда ещё можно надеяться исправить ситуацию, но только не лучшие маги континента. Это конец всему, и в первую очередь самому мастеру Асториусу. С кристаллами всё в порядке, отчитался наконец оператор стягивый шлем. А магия это орденские маги и мистики. Измистрали и сообщили, что пришельцы с местными разборку устроили, просили передать, что у них уже все закончилось, сейчас выдвигаются, а за ними, наверное, и наши потянутся, и егинцы, у них там, скорее всего, то же самое. Асториус мысленно возблагодарил бога-покровителя, затем от души обложил последними словами и наместника, и главнокомандующего, и всех подчиненных, не умеющих держать язык на привязи и грамотно организовать свои действия. Ведь кто-то же прополтался, отсохни его язык. Или проболтались, или барахло свое перетаскивали средь бела дня на глазах у орденских. Ведь не божественный повелителям с небес обо всем поведал. Тем более, что вряд ли он сейчас на небесах. Они, конечно, справятся. И непредвиденное обстоятельство их всего лишь задержит. Но для рассчитанной по времени операции это, пусть и не фатально, но здорово неприятно. Стоит одному участнику сбиться, нарушить синхронизацию, и все идет наперекосяк. А тут все три — Теперь придется заново высчитывать время, отправки для каждой группы, согласовывать, а это же все время. И для имиджа Спасителя Отечества не подарок. Одно дело перебить каких-нибудь врагов, пусть их там и осталось всего лишь для виду. И совсем другое вломиться в пустой дворец и объявить себя победителем неизвестно над кем. И самое противное, ночь не бесконечна. стоит дотянуть до рассвета, и полгорода увидит, как колонна завоевателей промаршировала к загородному особняку Манкара, а через некоторое время в обратном направлении проскакали освободители. И всё это тихо, мирно, ни звуков боя, ни убитых, ни раненых, и даже запыши... запыхавшихся. Ну вот уж подарок для конкурентов. Если ребята бороды ещё и Флавиуса упустят, уж кто-то воспользуется подвернувшимся случаем на всю катушку. Шун пойдёт по всем ближним провинциям. Он сбегал наверх, кратко объяснить ситуацию с переживавшимся соратником и быстро вернулся в подвал, чтобы оставаться на связи. Сообщения от наблюдателей поступали исправно. Мистралийское подразделение уже в пути, и Гинский собирает раненых, и тоже вот-вот. Его собственный разведчик наконец добрался до места и доложил то, что уже давно известно. Хорошо ещё, что уважаемые партнёры расщедрились на свои чудесные средства связи, а то ещё долго ждали бы, пока разведчик прибежит обратно и поведает новости получасовой давности. Дождавшись сообщения, что в Мистрале группа добралась до места и приступила к переброске, Асториус приказал Торусу выступать, пообещал прибыть в течение четверти часа и опять поднялся в отбор. Викон Бакарий, изнавалый от ожиданий, и уже, кажется, был готов сгрызть перчатки. Самые молодые патриоты откровенно ворчали и бряцали оружием, ожидая попедоносного сражения. Разочаровывать их раньше времени Асториус счёл неразумным. Осталось совсем немного, ободряюще кивнул он в ответ на безмолвный вопрос в глазах будущего короля. Ситуация под контролем, всё идёт как надо. Ну, просто случилась небольшая накладка со временем. Ещё 15 минут и можно выступать. Только ни в коем случае не отклоняйся от маршрута. Иначе могут возникнуть непредвиденные сложности. Маршрут вы помните? Да, конечно, нервно кивнул Бакари. А теперь, виконт, пришла пора прощаться. Для меня было честью знать вас и помогать вам, но меня ждёт родина. Предстоящее расставание не было для спасителя Отечества новостью, но видно было, что эта идея ему по-прежнему не нравится. «Мы ведь уже все обсудили», — поспешил напомнить Астуриас, пока собеседник не высказал вслух чего-нибудь лишнего. «Я должен вернуться в Мистралию, и вы прекрасно знаете все причины. Во-первых, это моя страна, и ее судьба мне не безразлична. Во-вторых, это там я, советник уважаемого семейства и политический деятель. А здесь стараниями его бывшего величества — «Уголовник в розыске, и знакомство со мной будет только вредить вашей репутации. А по части полезных советов меня прекрасно заменит господин Жемайл». «А он не будет вредить моей репутации?» Это было сказано без аронии, без подковырки и без скрытого намека. Прямолинейный вояка что подумал, то и сказал. Но, тем не менее, Асториусу это не понравилось. Это что же получается, он специально наводил справки о новом советнике». Или просто сболтнул ни в той компании, и кто-то знающий тут же поделился с ним всеми известными сплетнями. "Простите, а что заставляет вас сомневаться в репутации господина Джимайла?" так же серьёзно и твёрдо пояснил виконт, наклонив голову вперёд и уставившись на собеседника с лёгкой изподлобья, как всегда делал, когда упирался в каком-то вопросе и намеревался стоять на своём до победного конца. Могу я поинтересоваться источниками, из которых вы почерпнули сведения о репутации уважаемого в столице законника? Моя покойная матушка. И не говорите, что я не должен был ей доверять в этом вопросе. Поймите меня правильно, я ни в коем случае не ставлю под сомнение честность вашей покойной матушки. Но дамы часто склонны доверять ненадёжным источникам информации. Он приходил ко мне лично. резко прервал его покари, словно давая понять, что и сам не намерен вилять и изясняться намёками, и другим не позволит. После смерти отца предлагал свою помощь в официальном установлении моего происхождения со всеми сопутствующими привилегиями вплоть до внесения в список наследников. Тогда как раз и случилось их недостача, и добиться было бы реально. И она отказалась от этого в высшей мере разумного и выгодного предложения лишь потому, что где-то от кого-то слышала порочащие слухи? Нет, ей не понравились методы, какими он собирался этого добиваться, и цена, которую за это запросил. И меня она тогда предупредила, что если некие добрые люди предложат мне официально претендовать на трон с их поддержкой, это значит, что меня втягивают в заговор и намереваются использовать». Я с вами-то связался лишь из-за безвыходного положения. Кто бы мог подумать, что неверная супруга покойного Бакари окажется настолько откровенной со своим незаконно рожденным потомком. Знал бы раньше, нашел бы кого-то другого вместо Джимайла. Но теперь уже поздно, придется работать с тем, что есть. Счастье еще, что этот идиот плохо слушал маменьку. Опять же, при всем уважении к вашей матушке, ее личное мнение не может достоверно отражать репутацию человека в обществе. Если господин Джемайл и оказывал посреднические услуги в переговорах по различным щекотливым вопросам, это никогда и нигде не обсуждалось публично. И даже если бы и было обнародовано, все равно не повредило бы репутации. Посредник не участник. А для юриста это еще и вполне нормальная профессиональная деятельность. И вообще, пока этот господин работает на вас, что бы вы о нем не услышали, вас это не должно беспокоить. Он предан вам и действует в ваших интересах, а если вдруг ваши враги попытаются бросить тень на вас, компроментируя его, он разберется с этим сам, не впутывая покровителя. Своё дело он знает, и он в этом лучший. Покари не стал дальше спорить, но упрямый взгляд из-под лобья не оставлял сомнений, что убеждения не подействовали, И мнение даже не пошатнулось. Скверно. Хотя бы не дошло до болвана, пусть и с опозданием, что предостережение маменьки следовало применить и к этому случаю. Прощайте, мастер. Руку все же протянул, это хорошо. До свидания, Викон, до свидания. В будущем нам предстоит часто видеться, ведь я должен буду сопровождать своего короля на всей международной встрече. Удачи. Спасибо и вам того же. Спускаясь в кабине, Асториус с мимоходом взглянул на часы. Почти 4. А ведь за город от центра путь не близкий. И всё это пешком. "Вас искал Санчес", сообщил оператор, и два за Асториусом закрылась дверь. Он беспокоиться просил доложить обстановку. Нашёл время доклада требовать. Хотя, с другой стороны, сейчас можно быстро заскочить, сказать, что задержка устранена и всё под контролем, по итогам доложит позже. потому что срочно нужен в другом месте. А если явится позже, когда уже какие-то результаты будут, можно застрять надолго. Поэтому лучше сделать, как просили, уж войти в пустой во дворец Торос с наемниками и без его советов сумеет. А к моменту, когда советы понадобятся, он как раз и обернется. Да и Нюх подсказывает, что зайти к Санчесу надо обязательно. Господин Джемайло, репутацию которого столь самоотверженно защищал одноглазый мистер Олейц, Ньюк тоже кое-что подсказывал. Например, что идти во дворец вместе с Бакари и его патриотами сейчас не следует. Почему, Ньюк, к сожалению, не объяснял, но причину можно узнать и позже. А сейчас лучше просто послушаться. Поэтому знаменитый юрист вежливо раскланялся с клиентом, сообщил, где его контора, пообещал завтра зайти заглянуть, как дела, пожелал удачи и попрощался. Нехорошее предчувствие посетили и герцога Кефтедеса. Но они оказались не настолько сильными из-за его менее чем посредственных способностей, да и отказаться от плана в последний момент у бедняги не было никакой возможности. Ему даже не с кем было обсудить смутное ощущение надвигающейся катастрофы. О том, что его предчувствия были не напрасны и к ним стоило отнестись серьезнее, он узнал первым, но, к сожалению, для него все равно было поздно. Предвидел ли беду мошенник Торас и пытался ли остановить Саратник, осталось неизвестно. Когда Астория, с немного не уложившись в обещанный четверть часа, отвязался от паникующего Санчеса и добрался наконец до дворцовой площади, обеспокоенно размышляя о причинах стрельбы, отголоски которой он слышал по дороге, всё было кончено. Костель Коронадо гудел, как встревоженный улей. Кое где ещё раздавались одинокие запоздалые выстрелы. На башнях и галереях суетились человеческие фигурки, ещё плохо различимые в предрассветной серости. Уне плотно прикрытых ворот, грозно ощетинившись разнообразным оружием, стояла пара дюжина-храников. Сердце Астория су тихо ёкнуло, когда он разглядел печально знакомые чёрно-красные повязки, и он тут же поспешил отступить в тень, пока подозрительный ночной прохожий не заинтересовал новых хозяев дворца. Как такое возможно, когда и каким образом головорезы Орландо успели перебраться со своих зеленых гор в столицу, да еще столь вовремя, и никто ничего не заметил и знать не знал? Между тем ворота распахнулись, и из них появилась пара солдат, которые что-то сосредоточенно тащили. Асторис прищурила единственный глаз, пытаясь рассмотреть, но тут парни свернули в сторону, и необходимость присматриваться отпала, а худшие опасения подтвердились». Солдаты тащили труп от ворот, аккуратно положили главой к ограде и зашагали назад во двор. А вслед за ними потянулись новые и новые пары с тем же грузом. Мертвецов вытаскивали за ноги, деловито и буднично, как дрова, и складывали ровным рядком на площади. А сторис даже разглядела издали, когда-то белоснежный камзол тораса, теперь больше напоминавший рассвет кайф лах королевского дома. Грязь сумерка, казалось, чёрной, а кровь ещё не успела высохнуть и побуреть. Да как же? А что Асториуса так и нет? Да нёсся со двора звонкий юношеский голос короля Орланда. Услышав своё имя, мастер Вора помялся и попятился ещё дальше, опасаясь, что если он побежит прямо сейчас, то может привлечь к себе ненужное внимание. "Не!" отозвался кто-то. И не видели его почёный расволочь. "Вот падла!" с искренним огорчением пожаловался его величество. "А я так надеялся этого мерзавца на воротах развесить по частям". Астурис отметил про себя, что не ошибался в этом вечно кулином полуэльфе: его пресловутая доброта носит крайне избирательный характер и сильно зависит от настроения. Он может обличить слезами и соплями над семидиментальной песенкой, но не дрогнувшим голосом отдаст приказ расстрелять соперника без всякой пощады, не хуже кровожадной ортонской вдовы. При этой мысли он внезапно споткнулся и едва удержался, чтобы не выругаться вслух. Как он мог забыть? Ведь их было три, три группы, три претендента. Что же с остальными двумя? Только Орландо оказался таким хитрым, или это был хладнокровно рассчитанный план, совместно продуманный всеми старыми королями? Только Тороса заперли во дворе и положили вместе с его немногочисленным войском, или эта участь постигла всех? Продолжая пятиться и не сводя глаз занятых делом воинов, Асториас зашел за угол, развернулся и бросился бежать. вознося хвалу Богу покровителю за то, что он не милосердно уберег от развешивания частями на воротах. Такие подарки судьбы никогда нельзя оставлять без внимания, пусть даже во всем остальном покровитель пробросил, отдав предпочтение кому-то на той стороне. Что бы ты ни потерял, жизнь все равно дороже. Пока жив, все еще можно поправить. А тут еще можно сказать, не все потеряно. Пересмотреть масштаб своих потерь Асториасу пришлось всего через несколько минут. когда он услышал со спиной знакомый рокот с красных иномирских машин и поспешил укрыться за угол, свернув на ближайшую боковую улицу. Но, разумеется, не посмотреть, кто же за рулем. Он не мог никак. Сами посудите. Если все пришельцы ушли, а в этом мире никто водить сие чудеса техники не умеет, кто же тогда делает это сейчас? Уж не подставился ли кто-то из врагов? Максимилиана, например, или его приятели-эльфы? Увы, Враги мастера Асториуса оказались не столь глупы, чтобы подставляться ему на ратацию. Всеми тремя машинами управляли гномы, которые никак не могли происходить из другого мира. И за пулемётами сидели тоже гномы, а остальное свободное пространство было забито вооружёнными парнями в чёрно-красных повязках. Хвала многорукому Асториусу не заметили. Но когда выждов, пока они не скрытся из виду, он ринулся следо в надежде добраться до спасительной кабины на набережной и нигде при этом не засветиться. Покровитель в очередной раз намекнул, что сегодня верному последователю не причитается ничего, кроме его никчемной жизни. Да и за ту ещё придётся побороться. Обогнавшие его машины, как оказалось, направлялись туда же, куда и он, на набережную. и сейчас стояли грозно на стаях пулеметы на злосчастную штаб-квартиру заговорщиков, а заодно и на соседние заведения, а внутри, судя по всему, шел безжалостный шмон. Асториес в очередной раз вступил в тень и опять бросился бежать, не переводя дыхание, и прикидывая на ходу, где в это время в этом районе можно украсть лошадь, и как это вообще делается, дай бог памяти. Кони шли ровным ритмичным галопом. даже на скорости не нарушая строй, словно тоже прониклись важностью момента и стремились сделать триумфальный въезд нового короля в освобождённую столицу как можно более торжественным. Стук подков тонул в лязге доспехов. Плащи всадников развевались на скаку, мерно подпрыгивали в такт ходу султана на шлемах. Ещё немного, и в первых лучах солнца засверкает полированная сталь. Но прямо хоть сейчас на парад Честно признаться, Викон Бакари втайне именно об этом и мечтал. Проехать по улицам парадным маршем, при свете дня и при большом стечении народа, показаться подданным во всем великолепии, собрать причитающиеся цветы и приветствия. Он даже заикнулся бы об этом вслух, но мудрый циничный мастер Асториус посмотрел на него, как на безнадежного недоумка, наставительно постучал себя пальцем по лбу и предложил попробовать, если жизнь недорога. Долго правду повезёт. А если не повезёт, и в оживлённой толпе, кроме красоток с цветами, окажется несколько убийц, сторонников прежнего короля, то и трагически погибшего спасителя, героя, отважного рыцаря и просто красавца можно будет потом слепить безупречный образ мученика для последователей. Да и расклад не располагал к торжествам. По прежнему плану заланять дворец предполагалось ночью и с боем, по-новому, изменившемуся, без боя, но как можно быстрее, пока не рассвело. И можно ещё хотя бы сделать вид, что бой был. По тому несутся галопом, гремя на всё вокруг, забывая о мечтах и парадах. Единственное, в чём всё-таки не смог себе отказать Викон Бакари, белый камзол и плащ, хоть что-то торжественное и праздничное. Пусть даже под них пришлось поддеть кольчугу. Всего за несколько кварталов от цели к привычным звуком, что издаёт пере передвижение отряд конных рыцарей добавил странное ворчащее гудение. Источник неведомого звука, судя по всему, перемещался по параллельной улице, но в противоположную сторону. И Бокарес с недовольством подумал, что это, наверное, как раз пришельцы ползут. Надо же было так замешкаться, ведь ещё немного и не столкнулись бы. Эти олухи ещё полчаса назад должны были выбраться, чтобы успеть отойти на достаточное расстояние и опять выбились из расписания. Что их на этот раз задержало, интересно? Снимали сапоги с покойников и делили тряпки. Главные ворота оказались распахнуты настежь, словно приглашая всех желающих заходить и развлекаться на своё усмотрение. Наверняка балваны в ПХ забыли, что должны были их хотя бы прикрыть, чтобы не привлекать ненужного внимания. Но эта оплошность не обязательных пришельцев не особенно горчила виконта. Напротив, давала возможность тем же самым красивым строям без лишних остановок подъехать к по парадному входу, въехать почти так, как желалось. Разве что ликующего народа не хватает для полного счастья. Вот она, свершившаяся мечта. Додумать сию приятную мысль Бакарий не успел. Поскольку в этот момент последние его спутники въехали во двор, и ворота за ними вдруг с неприятным скрежущим звуком стали закрываться. Хлопнули створки, лязгнули запорные механизмы, а с центральной башней ударился лепящий свет, от которого у парадного подъезда стало светло, как днем. И безмолвный, казавшийся пустым дворец, ожил, зашумел, наполнился звуками, не считая больше нужным скрывать неприятные для триумфаторов обстоятельства. Они здесь не одни, и, увы, не первые. Прежде чем Виконт успел перебрать в уме возможные варианты, отворилась парадная дверь, и незнакомый высокий мужчина в легких кожаных доспехах, приглашающего, замахнула рукой. «Проходите, вас ждут трон в нам зале». Только спешится, не забудьте о то, на радостях так и въедете вместе слушать Дми. И ещё, прежде чем господа успели поинтересоваться, кто он такой и что он здесь делает. Вакари мог поклятся, что где-то этого человека он уже видел, хотя представлений они не были. Вот только не помнил где. Зато отлично помнил, что ни о каких встречающих планах не упоминалось. Саратники тоже загоманили, пытаясь выяснить, что происходит, но спросить они могли только друг друга. И на вразумительный ответ рассчитывать, увы, не приходилось. В итоге все, разумеется, уставились на предводителя, ожидая объяснений от него. И было крайне неприятно признавать, что он сам ничегошеньки не понимает происходящего. Как бы то ни было, топтаться во дворе, ожидая объяснений, было глупо и недостойно. «Сейчас разберемся», — решительно заявил Бакарий и спрыгнул с коня. «Первая дюжина, и вторая тоже, со мной». Остальным принять лошадей и ждать здесь. На всякий случай держите оружие на готове. Раздавать приказания о зачистке территории и расставлять посты он счел преждевременным. Во-первых, внутри могли быть свои, а во-вторых, вполне могло считаться, что посты давно расставлены. Вступив в главный коридор, он обнаружил, что и входная дверь, и проход к тронному залу уже охраняются группами солдат с винтовками. Никакой враждебности они не проявляли. и останавливать вошедших не собирались. Но в освещенном помещении Виконт и его соратники смогли наконец рассмотреть знаки различия и невольно замерли посреди коридора. Частично от неожиданности, так как по всем имеющимся данным бойцовые коты сейчас должны были находиться далеко на севере, а частично из опасения, а не ждет ли их здесь засада. Коты подчиняются королеве, а если они здесь, то понятно с какой целью. «Ну что же вы остановились?» В распахнутых дверях тронного зала опять возник все тот же гостеприимный господин. И теперь Бакария его вспомнил. Капитан Шаба, командир бойцовок кайто. «Входите!» Позиция была крайне неудачной, как и для сопротивления, так и для бегства. А последняя, к тому же, еще и недостойна. Поэтому Виконт махнул спутником и с гордо поднятой головой двинулся вперед, навстречу неизвестности. В конце концов, если бы и хотели убить, то сделали бы это сразу». А если у него будет возможность высказаться, бояться нечего, ведь на его стороне правда. И если эти отважные ребята сейчас узнают всё, что от них до сих пор скрывали, они сразу же поймут, на какую сторону им следует встать. Боги ведают, как воинственная вдова успела ворваться во дворец раньше законного правителя, но никаких прав на престол у неё нет, а власть, взятая силой, незаконна. Дворянство не поддержит узурпатора. В зале тоже находилось нескольких десятков вооружённых людей. Часть несла караул у дверей, а часть плотным полукольцом окружила трон, около которого и стояла упомянутая вдова, небрежно облокатившись на спинку. "Приветствую, господа", с прохладным неодобрением произнесла она, не меняя позы. "Для начала попрошу представиться и доложите цели визита". Кажется, она вознамерилась посмеяться, вообразив, будто два ряда охраны обеспечивают полную безнаказанность Но если она рассчитывает этим простеньким представлением сбить противника с толку и заставить беспомощно хлопать глазами в растерянности, то она очень ошибается. Виконт ещё выше задрал подбородок и бесстрашно шагнул вперёд. Вы не можете требовать у меня доклада или что-либо приказывать, произнёс он хоть и излишне резко для начала разговора, но решительно и уверенно. И вообще не имеете права здесь находиться. Это не вам решать, холодно отозвалась королева, даже не шевельнувшись. — Поскольку у вас еще меньше прав находиться здесь и раздавать указания. — Сын предателя не наследует корону, — очеканил Бакари, с каждым словом чувствуя силу своей правоты. — В королевском доме Ортона есть более достойные наследники, и лучшие люди государства меня поддерживают. — Я не предлагала корону вашим детям, тем более, что у вас их нет. Это прозвучало уже откровенно издевательски. Видимо, на правду ей все же наплевать, и ставка идет только на силу. — Как и правда, под на престол, чтобы не воображала себе свора бездельников, которые полгода пьянствовали у вас в гостях, пока другие сражались. Рыцари возмущённо загалдели, каждый щёл своим долгом припомнить какое-то полезное деяние на благо державы, но поскольку высказаться решили все одновременно, ничего вразумительного в их возражениях расслышать не удалось. — Мы пришли сюда не за тем, чтобы выслушивать оскорбления от языка той стервы, — взорвался векон, заглушив негодующим воплем нестройный ропот соратников. — Я заявляю о своем праве на трон Ортона, как прямой наследник Деймара XII, а вы можете отправляться под мантию к повелителю вслед за вашим мужем-изменником. Дова неторопливым плавным движением выпрямилась и как бы не значай положила ладонь на рукоять меча, что давало надежду вытянуть ее на поединок. И где люди напротив, остались совершенно бесстрастны. И это означало, что переубедить их будет не так просто, как рассчитывалось. В двух фразах пять раз соврать это надо уметь. Вы посмеете повторить свои слова, не прячась за спинами обманутых вами солдат? А вы посмели бы повторить свою наглую ложь в глаза оклеветенному вами королю? Или вы способны только поливать грязью без ответных покойников? «Это правда, и я повторю ее сколько угодно и перед кем угодно. А вот вы, сударыня, осмелитесь выйти из безопасного укрытия и доказать свои обвинения, как подобает дворянину и воину». Я бы с радостью нашинковала вас с любой конфигурации, как и подобает поступать с клеветниками и доносчиками. Но Элмар так умолял сохранить вам жизнь, уверяя, что вы не подлец, а просто дурак, что мне пришлось ему это пообещать. Хотя я с ним и не согласна. Что до ваших претензий к его величеству, милости прошу, можете их высказать. Пылающий праведным гневом Бакарий повернул голову в указанном направлении и на несколько мгновений оцепенел, безнадежно потеряв инициативу. Рыцари опять возбужденно загомонили, кто-то потрясенно ахнул, а неожиданно воскрешший Шеллер, как ни в чем не бывало, произнес, направляясь к месту действия. «Мне кажется, ваше величество все же ошибается». «Не пять раз он соврал, а шесть». В таком случае ваше величество перечислите мне любопытно, что я упустила. Во-первых, насчёт измены. Король шагал тяжело и медленно, заметно подволакивая правую ногу и опираясь на трость, но голос его не утратил былой мощи и внушительности. Во-вторых, насчёт моего места нахождения. В-третьих, насчёт своего права на трон. В-четвёртых, касательно того, что в настоящий момент этот трон свободен. В-пятых, насчёт того, что её оскорбили. в данных обстоятельствах оскорбление было бы немедленное повешение без суда а сказанная вслух неприятная правда оскорблением не является и в шестых он назвал вас стервой вот против этого я как раз не возражаю недобро усмехнулась кира когда надо я могу быть и такой даже хуже за этой светской беседой шалард доковылял до трона и бессовестно на него уселся положив трость на колени и так Меня здесь обозвали измененником, произнёс он в водя зал внимательным взглядом, несущим ничего хорошего. И кто человек, который донёс на меня в ординской контрразведке? В зале воцарилась напряжённая тишина, в которой было отчётливо слышно, как кто-то далеко в коридорах мелко топачет, затем спотыкается и вслух упоминает ядерных демонов. Это ложь. выдохнул, наконец, Викон Бакари, не найдя более убедительного ответа и не решаясь молчать далее, дабы не вызывать сомнений. Смелое заявление, особенно после того, как вы только что уверяли всех, будто я в данный момент нахожусь под мантией у повелителя. Вы в состоянии доказать хоть одно из тех сомнительных утверждений, что прозвучали здесь из ваших уст, начиная с вашего якобы королевского происхождения и заканчивая моей якобы изменой. «Хоть одно доказательство, хоть что-нибудь, кроме ваших слов». «Предостаточно», — это прозвучало уже уверенней, словно ошарашенный внезапным появлением покойника, век он все же нащупал уходящий из-под ног землю. «У меня есть все необходимые документы, подтверждающие мое происхождение, если вам так хочется в нем сомневаться. И я могу выставить достаточно свидетелей вашего предательства, если вы действительно желаете справедливого суда». Шарль приспокойно откинулся на спинку трона, взирая на оппонента с насмешливым снисхождением. Во-первых, позвольте вас просветить. Единственным убедительным доказательством принадлежности к королевской семье может служить только положительный результат генетического анализа, публично заверенный тремя магистрами соответствующей школы. В деле наследования престола никакие документы не котируются, а в вашем случае особенно. поскольку ваш друг и советчик Асториос – большой мастер в такие вещи подделывать. Во-вторых, позвольте полюбопытствовать. Вы что же возомнили, что вам кто-то позволит устроить справедливый суд по вашему сценарию и с угодным вам результатом? Вынужден разочаровать. Ваших свидетелей, так же, как и моих, заслушают в ходе предварительного расследования. Тогда и выяснится, кого из нас будут в итоге судить. Не знаю, кого вы намереваетесь привлечь в этом качестве, но уверен, что их слова мало будут значить против слов четырёх королей, двух принцев и семи-восьми придворных магов. Это только разговоры, напряжённо отозвался виконт, едва дослушав пространственное объяснение короля. Я всё равно убеждён, что вы сознательно сотрудничали с врагом, и настаиваю на расследовании. И пусть всё будет проведено как положено. А пока мы не выясним всё досконально, ни вы, ни ваши потомки не имеете права занимать трон. «Что ж», — пожал плечами Шелар, — «пусть будет так, но я в свою очередь обвиняю вас в том, что с целью узурпации власти вы написали на меня донос лично в главе Департамента безопасности брата Чань, чем разоблачили меня и поставили под угрозу срыва операцию по устранению повелителя, которую я в то время готовил, а также в том, что с вашего ведома и при вашем участии был составлен донос на принца Бастарда Элмара». что и два не закончилось для него плачевно. По сему, протягивать руки к чужой короне вы тоже несколько поторопились. К тому же, расчищая себе путь к престолу, вы упустили два немаловажных момента. Во-первых, вы не единственный прямой наследник дядьки Диэмара. Кроме вас имеются другие, признанные и не запятнавшие себя сомнительными деяниями. А во-вторых, если бы вы потрудились хоть проглядеть договор о капитуляции, который я подписывал, вы бы заметили, что в нём ни слова не говорится об отречении или о чём-то подобном. Я ведь сам его составлял и позаботился о том, чтобы не создать себе проблем с возвращением. Поэтому, прежде чем передавать корону кому бы то ни было, её надо сначала официально снять с меня. Это можно, перебил его размеренный веконт, и запросто. Да что вы говорите? И два заметно усмехнулся его величество. Вы всё-таки надеетесь, что раз ваши новые хозяева выкупили ордена излучателей, теперь владеют ими сами, то вы сможете смело сонуть небелый шарфик и не допустить над разбирательства моих свидетелей. А о том, что само это разбирательство должно происходить в присутствии придворного мага, вы не подумали? И пока он не будет стоять здесь рядом со мной, процедура не может даже начаться. «А уж о результатах речи вообще нет». «Какая наглая ложь!» «Задыхаясь от возмущения, выговорил Бакари, оглядываясь на своих последователей в поисках поддержки». «Что именно?» «Холодно уточнил Шелар». «Все! Вы на ходу выдумываете несусветные бредовые обвинения, лишь бы заговорить всем зубы и отвлечь от собственных преступлений. Вы сами себе верите?» «Верить или не верить, можно ли в то, чего не знаешь наверняка? А я знаю все». На кого работает Асториус, кому он продал излучатели, на чем сторговался с оккупантами и где стоят телепорты его хозяев. А ваше рекомендательное письмо, которое привело Элмара в ловушку, сейчас находится у Флавиуса, который будет здесь, как только установит контроль над зданием департамента. Если повезет, он даже отыщет оригинал доноса, на основании которого я был разоблачен и арестован. А вот что можете предъявить и вы, кроме хорошо поставленного голоса? Виконт на несколько мгновений запнулся, вспомнив, что предвиди действительно нечего. До сих пор ему в голову не приходило, что общеизвестные истины нуждаются в дополнительных доказательствах. Но замешательство не продлилось долго. Решение пришло внезапно и стремительно. Рывком сдёрнув с себя белый плащ, в котором он так надеялся покрасоваться перед подданными, Бакарис вернул его жгутом и бросил в лицо королю: "Считайте, что это шарф". Не сдерживая негодования, выкрикнул он. Теперь можете сколько угодно затягивать процедуру низложения в ожидании вашего придворного мага, но с этого момента вы больше не имеете права здесь распоряжаться до самого завершения разбирательства. В этой стороной больше не правите. Шелар поймал развернувшийся в полёте плащ и аккуратно повесил на подлокотник. В целом мы почти угадали. Невозмутимо сообщил он, и хотя голос его остался бесстрастным, Макарий не постижимым умом разом почувствовал, что противник доволен и доволит вворём. Только маленькое уточнение. Не с этого момента, а уже пару часов, и не из-за предъявленных вами обвинений, а по состоянию здоровья. Но хотя вы и запоздали немного с разбрасыванием вещей, огорчаться не стоит. Я не имею намерения уклоняться от разбирательства, однако жду от вас ответной любезности. То есть, если вы еще не забыли, вам тоже предъявлено серьезное обвинение, и до окончания разбирательства вы точно так же не имеете права кем-либо распоряжаться и отдавать приказы. По уму у вас вообще следовало бы поместить под арест, но это пусть решит регент. «Какой еще регент? Вы не имели права назначать регента единолично. Его должно выбрать дворянское собрание». Вы считаете себя достаточно компетентным в законоведении, чтобы спорить со мной о юридических нюансах передачи власти? Во-первых, 2 часа назад я это право имел и надлежащим образом им воспользовался. А во-вторых, даже в этой ситуации я строго следовал букве закона, который гласит, что в подобных случаях исполнять обязанности правителя должен законный наследник, следующий после меня в списке. но получивший право наследования не через меня. Пока Бакари пытался пояснить смысл этой чересчур мудрённой фразы, более опытный в таких делах барон Сарси поспешил возразить: "Но такого наследника не существует. Ошибайтесь. Их даже двое". Но Эльмрат отказался, ссылаясь на необходимость участвовать в боевых действиях. Поэтому позвольте представить вам принцессу Тину, законную дочь Деймара XII, ныне не состоящую в браке. Но это противоправно, восклицал Бокари, хотя на самом деле и понятия не имел, как оно там на самом деле и почему такой умный и проницательный мастер Астурес не учёл сей катастрофический момент в своих расчётах. Просто почувствовал, что должен непременно что-то сказать, а если промолчит, это будет выглядеть так же, словно он сдался и согласен. Я протестую. В самом деле, насмешливо хмыкнул Селар, поднимаясь, чтобы уступить кузине место на троне. Прочтите комментарий к первому разделу Гражданского кодекса и не позорьтесь. У кого-то ещё есть возражения по кандидатуре регента, основанные на чём-то более достойном внимания, чем личные симпатии? Разумеется, заранее изучить комментарий к первому разделу никто не озаботился, и возражения не последовало. Принцесса опустилась в кресло и откинула с лица покрывало. Я что-то пропустила? — поинтересовалась она, спокойным, ясным взглядом изучая Виконта и его соратников. — Самая умалость, любезная кузина, — охотно отозвался Шелар. — Вот этот господин, называющий себя вашим братом, обвинил меня в измене. Я, в свою очередь, обвинил его примерно в том же самом. И, к моему сожалению, разбираться в этом безобразии придется вам. — Что ж, разберемся. Госпожа-регент величественно кивнула кузену и опять перевела свой взор на Гера на Бакаре. Судя по всему, распахивать объятия и признавать его братом в ее намерение не входило. — Виконт, прошу вас сдать оружие. — Нет, — решительно заявил Бакари и демонстративно сунул руки в карманы. Во всяком случае, он надеялся, что это выглядело как же с дерзостью, потому что на самом деле в правом кармане Камзола лежала странная гладкая коробочка, которую выдал ему мастер Асториос вместе с аппаратом для связи. На всякий случай, как он сказал... Если понадобится дверь вынести и если на врагов наткнутся, и настоятельно при этом предупреждал: "Сдвинув верхнюю пластину, отбежать как можно дальше, считая до десяти, после чего немедленно упасть головой в противоположную сторону, потому что рванёт, будь здоров". Что ж, можно сказать, он встретил своих врагов. Вот только расстояние слишком мало, а за спиной две дюжины своих. Не раньше, чем вы отпустите всех моих людей. Или вы тоже обвините их в чём-то несусветном? Принцесса Тина едва заметно повела плечами. «Если ваши друзья желают опять забиться в глухую провинцию и в безопасном месте продолжить рассуждение о судьбах Отечества под бутылку Сорельского, то они могут быть свободны. Если же они готовы сделать для этого самого Отечества что-то действительно полезное, пусть помогут паладинам поддерживать порядок на улицах. Прошу вас, господа, передайте мое предложение тем, кто остался снаружи, и пусть каждый для себя решит этот вопрос». Она даже изяснялась почти этими же словами, никаких сомнений, они сговорились заранее. Шалар всегда славился хитростью и коварством, и также невероятной предусмотрительностью. Было бы удивительно, если бы он заранее не позаботился о том, чтобы за разбирательством следили его люди и разобрались, как выгодно ему. Надежды на справедливость нет. Сдаться сейчас обречь себя на позорную смерть и бесчестье. Не дождутся они, чтобы наследник великих королей безропотно позволил себя унизить. Нет. Он умрёт достойно и с честью, прихватив с собой как можно больше врагов. Он оглянулся, чтобы убедиться, что все друзья покинули помещение, и нащупал пальцами пластину. Сейчас последние пятеро, и когда за ними закроется дверь, ваше величество, вдруг раздалось откуда-то со стороны королевского выхода. Вы «Да пропустите же это срочно. Он должен это видеть немедленно. Вакаре стремительно обернулся, не веря своим ушам и всё ещё надеясь, что ему показалось, что это совпадение, что быть такого просто не может. Увы, это действительно была она. Эксцентричная дама с непостижимым даром околдовывать настойчивых собеседников и заставлять их умолкать, не находя слов. Вот и охрана не устояла. Протиснувшись мимо растерянных солдат, госпожа Ольга уже спешила к центру событий, хотя на физиономиях присутствующих ясно читалось, что ее здесь не ждали, и она вообще не должна была здесь появляться. Одной рукой она придерживала живот, а другой крепко сжимала довольно крупную черепаху, которая, по всей видимости, являлась тем самым важным. Кира негромко выругалась. На бесстрастном лице Шелара появилось выражение обреченности с легким оттенком недовольства. Я не знаю, как он попал в мой сундук. Виновата за тараторила Ольга, добравшись до короля и намереваясь сунуть ему в руки несчастное животное. Но я его только что там нашла. То есть, может быть, это и не он, но как-то бы надо было проверить, потому что мне вот кажется, хоть бедняжка каким-то чудом сохранила жизнь, побывав в плену чудовище рассудка, она, похоже, утратила. Ольга чуть ли не умоляюще произнёс шелар: "Я ведь тебя убедительно просил не приходить сюда". Ты когда-нибудь доведешь бедного Кантера до стойкого психического расстройства? Это могло подождать еще пять-десять минут, пока мы здесь закончим. — Нет! — с нездоровым пылом возразила она. — Я точно знаю, не могло. Я должна была прийти сюда немедленно и вам это высказать. Обязательно должна. Извините, если я вам помешала. Но это вот как раз то, о чем мы говорили. — Хорошо, — терпеливо кинул Шелар. — Я понял. Но, может быть, теперь ты нас оставишь? Нет, — Нет-нет, не сейчас, чуть позже. Я тихонько вот постою здесь, никому мешать не буду. — Тогда встань за спинкой и не высовывайся. — Ты и ты, — быстро указала Кира, — прикройте ее с боков. Никто не нервничает, все под контролем. — Ну а вы что застряли в дверях, будто вам тут цирк приехал? Бакарий еще раз оглянулся на соратников, которые действительно остановились в дверях посмотреть, что происходит. Затем перевел взгляд на пустующий трон королевы, за спинкой которого послушно укрылась несчастная помешанная. Бесполезный кусок дерева, который не укроет и не спасёт. Медленно убрав пальцы с активатора, виконт вынул руки из карманов. Он понимал, что лишает себя последней возможности сохранить честь и достоинство, но есть вещи, которых человек просто не может сделать. Не может и всё, что бы ни стояло на кону, потому что после этого уже не идёт речь ни о чести, ни о достоинстве, ты просто перестаёшь быть человеком. Барон Сарси громко окликнул он Даже излишне громко, так как боялся, что голос сорвётся. Вернитесь на минутку. Я не отдам врагов Амелии меч и не позволю, чтобы всякие мошенники шарили по моим карманам. Возьмите моё оружие и камзол. Колчугу мне тоже снять или со храним какие-то прилечие. А что вы любопытный нос всё же высунулся из укрытия? И шеллар уже с откровенным раздражением прикрикнул: "Скройся немедленно". Но он немедленно скрылся. А Бакари невольно подумал, что этот наглец мог бы быть и повежливой обращаться с дамой, которая только что спасла ему жизнь. Как она оказалась в этой избранной компании, почему ее пригласили на эту встречу на высшем уровне, и кому конкретно она там понадобилась, Ольга так и не поняла. То ли Кира случайно по старой памяти прихватила, не подумав, то ли король опять замыслил что-то хитроумное, то ли его кузина не разобралась, кто это и зачем. то ли просто решили, раз Ольгины способности стали так часто напоминать о себе именно сейчас, то она должна непременно быть в курсе всего происходящего, чтобы лучше понимать, что делается, какова ее роль во всем этом. С одной стороны, было ужасно неловко и боязно, а с другой, это важное мероприятие выглядело достаточно безумным и без ее участия. Место встречи выбирал король. Никто другой не додумался бы впихнуться полным составом в его старый кабинет. А вот он как раз не нашёл бы более подходящего помещения для беседы в узком кругу. Свой столик и кресло он, без сожаления, уступил принцессе Тине. Сам устроился рядом с Ольгой, креслок для посетителей. Один диван заняли Кира и два паладина, второй метр Максимелиана, господин Костас и командир Котов. Ещё несколько незнакомых Ольге воинов разместились на стульях, а в углу, у самой двери, пристроился Диего. Он все еще немного нервничал после Ольгиного внезапного явления в тронном зале, но зорко следил за всеми, не выпуская из рук оружия. Первым делом всех друг другу представили. Затем Его Величество, как обычно без долгих вступлений, перешел к делу. Прежде чем мы начнем обсуждать действительно важные вопросы, я попрошу мэтра Максимилиана в двух словах разъяснить сегодняшнее недоразумение с черепахой, иначе я умру от любопытства на радость всем врагам. Мах устало потёр лоб и грустно кивнул. Да, это действительно был метр силантии. Он проходил мимо по какому-то делу, увидел, что идёт переброска. Подошёл спросить, что происходит, потому что в предупреждениях забыл, как за ним это водится, и случайно попал в телепорт. Уже здесь кто-то из посторонних, кто был не в курсе, случайно заметил его на полу, так как рядом стоял Ольгин сундук. а он у нее не запирается, потому что замок еще весной сломали, парень логично рассудил, что черепаха ему выпала именно оттуда. Ну и положил ее на место. Мэтр Силантий очень извиняется. «И вам ничего не показалось странным в этом объяснении?» «Ваше Величество, я понял намек и совершенно с вами согласен, тем более, что некоторые люди врать совершенно не умеют, а те, которые умеют, все равно умеют в недостаточной степени, чтобы успешно соврать мне». Но конкретные подробности нам лучше обсудить приватно. Благодарю вас. А теперь можно и о деле. В Эгине и Мистрале все прошло по плану. В отличие от вас, ваши коллеги не стали проявлять к изменникам и слишнюю гуманность. Я их полностью одобряю. Но у нас ситуация несколько другая. Если Кафтедос участвовал еще в прошлогоднем заговоре, а Астурис вообще открыто служил семье Дакоста, то мне досталось противники Арава молодых идиотов, которых втянули в заговор обманом. Причем не самых худших, не трусов и не праздных тупиц, а не плохих в целом ребят, которые действительно хотели сделать что-то стоящее. Только не знали, как именно. Запереть их во дворе и расстрелять из пулемета было бы технически несложно. Но кем бы я после этого был? Не говоря уже о том, что вместо несколько сотен весьма условных врагов, я получил бы втрое больше настоящих, убежденных и непримиримых, имеющих веские причины меня ненавидеть. Тысяча кайденов. Не в ином мире, а у себя под боком. Мне это нужно, когда страна и так на пороге гражданской войны. У молодых идиотов есть хороший шанс избавиться от молодецкой дури и пересмотреть все свои взгляды. У покойников нет. Ваше Величество, не надо меня так усердно убеждать, я с вами не спорю. Позвольте продолжить. Ни одной кабины в рабочем состоянии захватить не удалось. Доступ шел снаружи, и, как вы сами понимаете, все пришельцы успели скрыться». Залив за собой помещение, нет ли моментально застывающей массы? Мистер Алийские гномы подали идею расчистить все вручную. Я не стал смеяться, чтобы не обидеть, но, сами понимаете. — Понимаю, — охотно кинул Шалар. — А вот вы как раз не очень. Это гномы. Мэтр, не эльфы, не кентавры. Они расчистят. по крошки, по пылинки, выскребут всё до чисто, не повредив оборудования. Другой вопрос, что это займёт очень много времени, и его может не хватить, но попытаться стоит. Продолжайте, пожалуйста. У Эльмара тоже всё идёт по плану. На следующей неделе они осадят первый оазис, и, наверное, скоро его возьмут. Наш агент ничего нового пока не сообщил. А вот это плохо. И ещё одна плохая новость. Асториус всё-таки ускользнул. Как Нет, что Орландо натура возвышенная до полного отрыва от реальности, все и так знают. Но с ним ведь был Дон Монуэль. Он-то как умудрился прошляпить. Да никто ничего не прошляпил, Асториус просто не явился. Всех, кто пришёл с Сторосом, положили прямо у парадного подъезда. Не ушёл ни один. Но Асториса там не было. Или почил подставы, или просто повезло, дела где-то задержали. Я уже предупредил всех, кого мог. Если он где-то вынырнет, его будут ждать. Но сомневаюсь, Правильно сомневаетесь? Не такой он дурак, чтобы сейчас выныривать. И если у вас все, перейдем к еще одной скверной новости. Что удалось выяснить о Флавиусе и его людях? Кто будет докладывать? Граф Ори или господин Костас? Глава департамента порядка, выглядевший таким мрачным и расстроенным, словно эта история касалась его лично, принялся докладывать. Как выяснило предварительное расследование, в здании департамента кто-то успел забраться до них. Когда Флавиус со своими людьми туда вошли, их там встретили огнем с нескольких точек. Кто именно это был, пока неизвестно. Когда нагрянули паладин, и гости быстро удрали, прихватив своих убитых и раненых. Похоже на местных уголовников. Уж слишком шустро они скрылись, явно хорошо знают город. Все входы и выходы, укромные норки. В вашем департаменте ничего подобного не происходило?» «Нет, мы без помех дошли до места и заняли здание. Сейчас мои люди проводят проверку всех офицеров, которые оставались на своих местах во время оккупации. Рядовые сотрудники работают в обычном режиме». «А с Флавиусом что?» «Он пропал. Среди убитых его не нашли, живым он тоже не объявлялся. Завтра я лично наведаю змея и шеи. Может остаться и ему удалось скрыться?» «Наведайтесь сегодня же. Если он действительно сбежал и это заметили, за ним начнется охота». И сами понимаете, где его станут искать прежде всего. Хотя лучшим вариантом для Флавиуса было бы укрыться здесь в дворце. И раз он до сих пор не объявился, боюсь, дело плохо. Письмо нашли? Нет. Я бы и не особенно рассчитывала. Его могли уничтожить ещё при ордене. Это единственное свидетельство лояльности Асториуса, поэтому брат Чань должен был непременно его сохранить, чтобы иметь возможность обнародовать, когда придёт время. И его преемник тоже был человеком не глупым и преданным ордену. Если только нежданные гости его не нашли, оно до сих пор где-то там. Поручите надёжным людям, как следует поискать. Господин Костус молча кивнул. Мгновением тишины немедленно воспользовалась и незнакомая Ольги дяденька с моноклем в глазу и щекольскими усиками, которые уже давно проявлял и признаки нетерпения. Позвольте мне сказать, вскинул он руку словно школьник на уроке. Это недопустимо. Всего час назад вы публично согласились с тем, что не имеете права распоряжаться, так как официально передали полномочия регенту, но с самого начала заседания вы только и делаете то, что принимаете доклады и отдаёте приказы. И это был не приказ, а личная просьба. Без труда выкрутился король к тому же заседание пока не началось, а доклады касаются лишь тех дел, которые я начал ещё до передачи полномочий и должен надлежащим образом закончить. Если больше возражений у вас нет, сейчас моя уважаемая кузина откроет заседание и будет его вести. Есть, тут же вставил дяденька. Ещё одно возражение. Несмотря на предъявленные вам обвинения, с которыми вы до сих пор не разобрались, вы присутствуете здесь как полноправный участник. Почему этого права лишь он, виконт Бакари? Почему он сидит под арестом, а вы на свободе? Его величество приспокойно обернулся к кузине и коротко поинтересовался. Мне уйти или пригласить виконта? При условии, разумеется, что он будет вести себя прилично и воздержится от пафосных высказываний. Хмм, с одной стороны, отслать вас не имеет смысла, зато молодс принцесса. Всё равно потом придётся посвящать вас курс дела и практически повторять его заседания. С другой стороны, в присутствии вашего оппонента придётся осторожнее в некоторых вопросах быть, так как всё услышанное донесётся им покровителям, и два получит возможность с ними связаться. полагаю, последнее применимо к настоящей ситуации, поскольку мы всё равно пригласили бы сюда барона Сарти, полковника Альбри и капитана Ванмера. В таком случае, граф, прикажите кому-нибудь из ваших людей проводить сюда виконта Бакари и по пути кратко объясните ему суть дела. А пока за ними будут ходить, хотелось бы услышать, каких таких покровителей вы тут постоянно упоминаете? Если я не ошибаюсь, сегодня в зале звучало даже более скорблительное определение хозяева Охотно. Но всё же давайте подождём. Возможно, Микон тоже не знает, на кого работает Астуриус, и ради чьей выгоды всё это затевалось. Надеюсь, хоть вы-то понимаете, что идея править спасённым отечеством не сама собой возникла в голове у вашего преводителя. Вы всё же старший всех в этой компании, вам уже пора бы знать, что всякое движение в политике имеет причину, что в основе всегда лежит, лежат лежат чьи-то конкретные интересы. И что если вам кто-то предлагает поменять в стране власть, прежде всего следует задуматься, а что он хочет с этого получить? Вы хотя бы знали, что под видом слепого среди вас скрывался беглый преступник, который разыскывался мистер Алийской короной за измену, подстрекательство к бунту за похищение людей, покушение на убийство, кражу со взломом, шантаж и еще кое-что по мелочи? Он представлялся несколько иначе. а голосу барона трудно было определить, всерьез он это или настолько тонко иронизирует. Но настоящее имя лицо этого гостя знали только самые близкие и самые доверенные друзья Виконта. И, кстати, мастер не лгал касательно того, что его разыскивает орден, и я сам видел объявление о награде. Разумеется, разыскивал. О том, что он не предавал орден и не убивал мастера ступеней, тоже знал очень узкий круг. Именно поэтому для меня так важно было найти тайную переписку мастера Астуриуса с мастером Чань. И именно поэтому я уверен, что последний не мог её уничтожить. Он был профессионалом и не позволил бы себя просто так слить агента. Эту переписку Астуриусу могли просто вернуть по взаимной договорённости, проворчал метр Максимилиан. Хоть бы и сам Чань, пока был жив, тогда он не послал бы своих головорезов искать её в здании департамента. А вы уверены, что они искали? Они просто занимали здание. Распросите подробнее Паладина. Есть сомнения. У меня сложилось впечатление, что кабинеты начальника обыскивали по всем правилам. Вопрос только, нашли ли искомое. Может, даже сходить посмотреть лично? У меня, к сожалению, не будет возможности покинуть отель до окончания расследования, но выних уже меня сможете оценить по обстановке в кабинете. О, а вот и наш последний участник. Теперь все в сборе, и можно переходить к делу. Несмотря на то, что ответственный второй паладин наверняка объяснил Виконту, зачем его сюда привели, физиономия Бедалаге выражала гордое непонови... неповиновение и готовность умереть за правое дело хоть сию минуту. Регент пригласил его сесть, и доблестный патриот торжественно выдрузил себя на свободный стул, всё с тем же выражением лица пленённого партизана на допросе. Как вы уже знаете, начала принцесса, я нахожусь здесь по просьбе кузена Шелара, юридически все еще являющегося королем Ортона. Поскольку он предвидел, что его возвращение будет сопряжено с определенными проблемами, он попросил меня заменить его на престоле, на время, необходимое на разрешение всех существующих проблем. В официальной версии для подданных будет сказано на время болезни, что не противоречит истине, у кузена и в самом деле до сих пор проблемы со здоровьем. Официально все указания, распоряжения и решения будут исходить от меня. Если в какой-то момент не хватит знаний мне и опыта, возможно, придётся мне обращаться к консультациям к специалистам. Особенно это касается военных действий. Её взгляд устремился в сторону дивана, изнывающего под тяжестью двух паладин, и финансовых вопросов последовал едва заметный кивок в сторону Шелар, если кузена не затруднит. Не чуть одозвался король если документами мне будут приносить. А мы, опять не смолчал дотошный барон. Нашего мнения никто не будет спрашивать. Принцесса с величественной неторопливостью повернула голову. При всём моём уважении лично к вам, барон Сарси, мне нужно выяснить некоторые вопросы, прежде чем я смогу доверять сторонникам Биконта. А ему, возмущённый бакарикин вуком указал на Шелара. Вы значит, и доверяете без всяких объяснений? Я так и предполагал, что вы сговорились заранее. И все это расследование будет заранее подготовленным фарсом. Что касается кузена, у меня было достаточно времени и возможности выяснить все раньше. Достоинством ответствовал Атина. Возможно, вы удивитесь, но он работал не один. В уничтожении двух излучателей и ликвидации из корона участвовали лучшие маги континента, правительственных северных держав и две-три общины гномов. За несколько лун, что я провела в Поморье, я успела не один раз поговорить со многими участниками этих событий. В частности, лично познакомила с легендарным мэтром Вильмиром. Много и близко общалась с Элмором и своими глазами видела, что сделали Шелларом палачи-повелители. «Если вы хотите пошатнуть мою уверенность, вам придется предъявить что-нибудь хотя бы менее убедительное». «И объяснить, почему ваши соратники открыли огонь по Флавиусу и его людям», — добавила Кира. «Все мои соратники были со мной», — решительно заявил Бакарий, «и нечего приписывать нам все, что случилось в городе плохого». Как ты насчёт ваших союзников? Поинтересовался Шалар. Вы хоть немного контролируете их действия или только выполняете всё, что они вам велят? Или Астурия вообще не посвящает вас в грязные подробности, опасаясь потерять своё влияние на вас? Я могу точно так же спросить у вас: не ваши ли люди расстреляли подпольщиков? Огрызнулся прямо наследник. о том, что Флавийс должен был свидетельствовать в вашу пользу, мы знаем только с ваших слов. Она на самом деле, может быть, это было выгодно его заткнуть вам. Достаточно вспомнить, как вы с ним повздорили на последнем лавранском собрании. Гейран тырихнулся, а задачно произнёс о граф Орий, ошалел, уставившись на него и даже не замечая, что только что влез со разговор перед короля. Нет, ты мне объясни, откуда ты это взял? Я же не поверю, будто ты мог выдумать подобный бред самостоятельно ради того, чтобы захватить власть. Вас здесь не было, и вы не знаете того, что знаю я, и человека, которого я вам послал, чтобы предупредить, по всей видимости, не пожелали слушать. Ха, так этого идиота действительно послал ты? А мы решили, что это вражеский провокатор? Нет, это был мой человек. Что с ним случилось? Он ещё не пришёл в сознание, и целители очень сомневаются в прогнозе. Но почему, почему вы ему не поверили? Даже если у вас возникли сомнения, почему даже не пытались проверить, а сразу набросились? Вообще-то мы собирались просто сдать его кому следует, но тут вошёл Эльмер, а этот болван его не заметил и продолжал красочно описывать его мучительную позорную смерть. Наверное, из-за лишней краст сочности описаний Эльмер ну разозбился. Ты же знаешь Эльмера. Этого не может быть, вас обманули. Кто обманул? Эльмар? А это точно был он? То есть ты готов утверждать, что все мы внезапно слепли и не узнали нашего близкого друга? Иль ж бы не допустить мысли, что ты ошибся и получил непроверенную информацию? Тогда почему он не с вами? Почему вам лишь изредка его показывают? И почему он не прибыл сюда? Он вообще настоящий или вам иллюзию показывают? Если, например, маги сговорились и решили, что этот король им подходит, каким бы он ни был, Поэтому можно и покрыть его грязные делишки. Это вполне объясняет внезапное появление Эльмора и столь же внезапное его исчезновение. Ну вот, хмыкнул Шавар. Теперь и маги у нас, враги общества, и Эльмор не настоящий, а завтра, кажется, что Эльвис не настоящий, и Александр встал из гроба, и с пофнутием внезапно что-то случится, и всё ради того, чтобы виконт Бакари мог дальше тянуть руки к чужой короне. Я должен слушать эти оскорбления? вспыхнул виконт Ну я же ваши слушаю. Его величество, как всегда, за словом в карман не полез. Господа, голос регента был тих, но твёрдости в нём хватало на двух эльморов. Не превращайте заискивания в скандал. Нам обещали разъяснить, опять напомнил барон, который, похоже, не уступал за нос его величеству. Да, конечно, кивнула печальная принцесса. Прошу вас, кузен Шавар. Его величество ещё раз изложил всё то, что Ольга уже знала. про вмешательства ее родного мира, про переговоры, заговоры, сговоры, про излучатели и кристаллы к ним, про грандиозные планы Астуриуса и его боссов и про то, как замечательно эти планы рухнули. Ну, почти рухнули. «Вот только с одним он ошибся», — заключил король, когда Ольгу уже начал оклонить сон. «Все его расчеты строились на том, что меня нет в живых. Я очень старательно это скрывал, а сам в то же время вел собственные расчеты. С мечтами посадить в Ортоне своего человека — Ибо величество неуважительно кивнул на конкурента. Мастер Растория с его хозяева могут расстаться. Подставлять под удар магов я запретил. Они все остались на севере, и устроить за ними новый охоту не получится. А что до вас, Викон Бокари, вам сейчас уместнее было бы убеждать всех вокруг не в моей якобы измене, а в том, что обо всех недостойных замыслах вашего друга и советчика вы не знали. И искренне верили, будто спасаете королевство, а не продаёте его пришельцам. И что вас бессовестно использовали, умело играя на ваших амбициях и вашей граничащей с глупостью доверчивости. Я вам не верю, категорично заявил упёртый виконт. Предпочитаете верить истории, ваше право, но запомните, ещё кое-что для вас очень важно. Сейчас у вас есть ещё возможность оправдаться. Если вы ничего не знали и действительно верили, самое время одуматься и пересмотреть все свои прежние заблуждения. Если все знали и даже о собственноручном писали упомянутый ранее донос, это не будет иметь для вас последствий, если вы скажете, где именно ваши новые покровители разместили излучатели. Но если мы их найдем сами, будет поздно спохватываться и раскаиваться, а мы все равно найдем их и уничтожим, так же, как уничтожили остальные три. Я не только не знал, я до сих пор не верю, что это правда. Ну что ж, у вас еще будет время подумать надо всем, что вы сегодня услышали. И заодно над тем, как вы будете смотреть в глаза Элмору, особенно если окажется, что вы действительно братья. Так вы этого не отрицаете, поспешил уточнить второй соратник спасителя Отечества. Чтобы отрицать или утверждать, такие вещи наверняка нужно иметь доказательства. Слухи доходили до меня, но никто их не проверял. Я охотно допускаю, что дядешка имел внебрачных детей, которых по каким-то причинам не стал признавать, я вполне принимаю за косвенные подтверждения внешнее сходство и фамильную дубовость. Дядушка в своё время проявил такую же невосприимчивость в логике к логике в вопросе с комиссией. Но доказательства должны быть только прямыми и недвусмысленными, и уж никак не основываться на эфемерных личных впечатлениях. Прочим этот вопрос о родословной виконта Бакара имеет исключительно познавательное значение. Даже в случае подтверждения родства с королевской семьёй право наследования он всё равно не получит. Вы об этом так говорите, будто лично будете это решать. Это будет решать закон о наследовании. Уважаемый претендент не получил королевского воспитания и проявил неразборчивость средств в достижении целей, недопустимую для правителя. «Право на следование лишают из-за меньшие». «О своих правах бы лучше задумались», — не остался в долгу уважаемый претендент. «В отличие от вас, я о таких вещах задумываюсь всегда и к тому же вовремя. Все, что я сделал плохого, можно будет обсудить открыто, и я не буду возражать, если по итогам обсуждения мне предложат попрощаться с короной. Шпионаж и работа грязная и мало совместимая с королевским достоинством. Мне приходилось очень много лгать». безостинчево пользоваться чужим доверием и даже собственную ручную убивать дважды возможно применительно к порогам военное время это допустимо возможно для короля это недопустимо ни при каких обстоятельствах у нас ещё будет время в этом разобраться и принять решение потом когда с меня будут официально снято обвинение в измене и сотрудничестве с врагом если упрямо возразил виконт Я не обязан в своих высказываниях подстраиваться под ваш образ мыслей. Если я считаю «когда», то и говорю «когда». А сейчас давайте обсудим более насущные вопросы, которых у нас слишком много, чтобы терять время на гипотезы и догадки касательно отдаленного будущего. «Дворцовую стражу вернут на места в течение двух-трех дней», — доложил второй паладин. «Прислугой можно будет заняться только после этого, потому что каждого будут проверять». О полиции уже докладывал господин Костас. «На улицах относительно спокойно, если не считать инцидента засады в департаменте безопасности. Как теперь будут выходить из-под поля остальные люди Флавиуса, учитывая то, что случилось сегодня?» «Я не знаю. Вы можете что-то предположить?» «Скорее всего, вы ждут несколько дней. Убедятся, что королевская власть восстановлена и выйдут сами», — предположил король. Но нападение на департамент надо тщательным образом расследовать, профессионально и по всем правилам. Возможно, удастся всё-таки выяснить, кто же были эти загадочные гости. Да-да, это действительно важно, поторопилась поддакнуть госпожа регент, спохватившей, что она должна тут приказывать. И ещё нам нужно восстановить столичный гарнизон и возобновить патрулирование дорог, пока там не развелись разбойники. сообщения о стали из провинциями и в особенности безопасности торговых путей тоже очень важны. А вот пусть его величество теперь вспомнит, зачем наш город Низон расформировал, подал голос офицер, сидевший рядом с бароном. И куда рассовал личный состав? Полковник, у меня никогда не было проблем с памятью, невозмутимо откликнулся король. Я прекрасно помню кого и куда. Сегодня же вечером составлю список всех групп с указанием текущего места нахождения. А вопрос зачем, я считаю, глупым. Вы предпочли бы оказаться под командованием наместника, который на второй же день послал бы вас воевать против своих? Мы бы не пошли, гневно сверкнул глазами офицер. Именно это я и предвидел. И теперь мы можем просто собрать ваших людей и восстановить подразделение в прежнем виде, а не набирать новых за мёртвых. Вас чем-то не устраивает такой результат? Хорошо, с этим мы решили, поспешно перебила обоих принцесса. А что у нас с казной? Собрать всё руководство казначейства, кто остался из старых и со всеми документами ко мне. Коротко и деловито сообщила Шелар. Надеюсь, за день-два удастся разобраться. Жаль, что я не смогу сходить и посмотреть лично. Ольга у краткой протёрла глаза. Она всё меньше понимала, зачем её позвали на это правительственное совещание, где она едва успевала понимать, о чём идёт речь, не говоря уж о том, чтобы участвовать. Да и что умного она может вставить в разговор людей, лучше её знающих, как что делается. К тому же ей давно хотелось спать, ведь разбудили её вместе со всеми в 2 часа ночи, а в процессе обсуждений ей что-то захотелось. Следующие 2 часа она еле высидела, все свои силы сконцентрировала на том, чтобы не зевнуть нео нароком. Думала же я в это время о вещах далёких от обсуждаемых, например, о том, что от её способностей одни неприятности, и это афёра с черепахой обязательно всплывёт, а как же иначе? Если его величество сразу сообразил, что тут не чисто, а метр Максимилиано миг просёк то, где соврал. Раскрутият моментально, как только свободная минутка выпадет. Надо попытаться хотя бы Киру не впутывать, не хватало, чтобы она ещё с Шэларом из-за этого поссорилась. И почему так нужно было ей обязательно вломиться в этот зал? Ну что такого особенного именно в ней? Почему во сне, когда она не смогла прорваться через охрану, в зале рванула, а в реале, когда она всё-таки прорвалась, всё прошло тихо? Она же ничего не сделала, только дуры себя выставила, ну как обычно. Какое такое особое сакральное значение могло иметь присутствие в зале одной конкретной дуры? И ведь это ещё не всё, не успела с этим сном разделаться, опять здравствуйте, пожалуйста. На бедного короля будто сама судьба полчилась, чтобы уделать его не мытьём, так катанием. Зачем снилась высоченная лестница, по которой ей надо зачем-то вскарабкаться, а это тяжело. И она не хочет, и вроде как радостно уходит, когда ей предлагают обойтись без этих экстремальных подвигов. А потом опять беготня и плач и обрывки разговоров. Снайпер через окно. Да она-то что может сделать при таком раскладе? Бегать за королём из-за кровати в окна? И к чему была эта лестница? Когда принцесса Тина объявила наконец, что всё уже обсудили, можно расходиться, Ольга едва не вскочила первой, но вовремя вспомнила, что это быть невежливо и некрасиво, не говоря уже об этикете. Остался ещё один вопрос. напомнил король, который давно уже измаился, уже я опущу трубку, и наверняка тоже из-за Ольги. Всех остальных он бы приспокойно окурил без особого угрызения совести. Куда именно мы будем расходиться и в каком качестве? Само собой разумеется, что вы, дорогая кузина, как глава государства, должны занять мой бывший апартамент. Кира может вернуться в свою комнату, личная состав командиры найдут тоже найдут где разместит. Дворец большой, места предостаточно. А вот мы с Виконтом У вас есть идеи, где мы будем содержаться и в каком качестве? Предварительно я предполагала заключить его под стражу, а вас оставить в дворце, осторожно высказала свою идею принцесса. Будут другие предложения? Первым посыпались не предложения а возмущения. Как так, спасители отечества под стражу, а изменник в дворец? Затем последовала серия противоположных Доносчикам-узурпаторам место самое в департаменте безопасности, а короля, в чем бы его ни обвиняли, можно содержать только по домашним арестам в его собственных покоях. Господа, вот только не надо опять! Шелар чуть возвысил голос и для пущей звучности вынул изо рта несчастную сгрызенную трубку. Вы совсем не о том думаете и не из того исходите. Во-первых, мы должны находиться хотя бы примерно в равном положении. поскольку иначе это будет выглядеть предвзято. Во-вторых, как вы сами понимаете, ни Виконт, ни тем более я сбегать не собираемся, ведь побег будет признанием вины. Поэтому наше заключение будет скорее символическим, и охранять нас нужно совсем по другой причине. Вы ведь прекрасно понимаете, что господа, которым очень не хочется вновь видеть меня на троне, воспылают желанием отправить меня туда, куда не сумел отправить с корон. и могут проявить в этом деле поразительную настойчивость. С другой стороны, они наверняка заинтересуются судьбой СИУ Подопечного и обязательно пожелают с ним связаться, чтобы выяснить обстановку и дать ему инструкции. А с третьей вполне может статься, что они в нём и разочаруются и решат, что соратник, сохранивший остатки чести, им не подходит в силу излишней щепетильности. Сегодня он не смог поднять руку на беременную женщину, завтра не найдет себе силы удавить младенца, а там, глядишь, и более великих надежд не оправдает. Поэтому я бы рекомендовал и его охранять как следует. В-третьих, и это уже моя личная просьба, я бы хотел, чтобы нас поместили где-нибудь рядом, чтобы иметь возможность общаться. Да и охранять так удобнее. — Ты что? — вскинулась Кира. — Он тебя убьет. Это не в его интересах, возразил король с такой коризной в голосе, словно любимая жена сказала совершенно децадовскую глупость. А если он потом скажет, что ты его довёл до бешенства своими утончёнными оскорблениями, и он потерял над собой контроль и хотел тебя только стукнуть, и совершенно нечаянно стукнул сильнее, чем собирался. А пусть не оскорбляет, вмешался обиженный подозрениями Викон. Я не буду сидеть с ним вместе, где бы то ни было. Он ведь нарочно доведёт меня до того, что я его ударю, а потом этим воспользуется. Чтобы ничего подобного не случилось, всё так же невозмутимо продолжил король. Пусть всё наше общение происходит в присутствии третьего лица, чтобы ни один из нас не мог намеренно провоцировать конфликты. Да ведь всё ваше общение это один сплошной конфликт. Горестно развела руками Тина. Где же вам взять такое третье лицо, чтобы ваш конфликт не закончился дракой двое на одного? Ведь любой на чью-то сторону да встанет. Ну вот, например, Ольга. Его Величество повел трубкой в ее сторону, и тут Ольга наконец поняла, к чему все шло и зачем ее сюда притащили. Уж она точно не полезет в драку и оскорблять никого не станет, потому как женщина добрая и вежливая. К тому же она тоже свидетель по делу и нуждается в охране. Ведь в отличие от остальных свидетелей она не сможет за себя постоять в случае чего. Мне, мы не хотела, чтобы Ольга повторила судьбу Флавиуса. Как благородное негодование на лице виконта Бакари сменилось растерянностью на грани ужаса. Дама, будь и сидеть вместе с нами? Да что вы так кипититесь? Будто мы будем сидеть все втроём в камере департамента, поморщился король. Во дворце полно свободных помещений. На третьем этаже пустуют бывшие покои придворных дам, целый ряд отдельных комнат и общая гостиная. Ольга вспомнила, Харгона есть стало даже жаль на имя Спасителя Отечества. Всё ещё не подозревая ещё, зачем на самом деле его величеству понадобилось с ним общаться. Северные башни точно так же пусты и покои лаборатории придворного мага. Вот только высоко там, -то, с одной стороны безопаснее с точки зрения стрельбы по окнам, но с другой подниматься в эту башню не для всякого здорового человека лёгкая задача. А нам с Ольгой, ну, допустим, я не буду оттуда спускаться вообще. — Но она-то не под арестом. «Нет, — Нет-нет, — вскрикнула Ольга, до которой внезапно дошло, к чему ей снилась эта чертова лестница. — Ни в коем случае, а в смысле обязательно, безопасность важнее всего. А к лестницам я во море привыкла. Лучше лишний раз напрячься, чем подставляться под пули. — Нет, правда, ваше величество, я настаиваю на башне. Шелар остро прищурился в ее сторону, закусив трубку. — Один вопрос, только честно. — Нет. Твоё предложение продиктовано лишь самоотверженной заботой или у тебя есть иные основания настаивать? У меня есть иные основания, жаром подтвердила Ольга. Я просто не успела вам об этом рассказать, но позже расскажу, и вы поймёте. В таком случае у меня нет возражений, кузина. Если ты полагаешь, что вы сможете мирно сосуществовать, госпожа регент честно сделала вид, будто сомневается и раздумывает. Но видно было, что она тоже обо всем догадалась и уже готова отдать беднягу Бакаре на ощипание, распотрошение и съедение с костями. Мы оба воспитанные, цивилизованные люди, не обделенные чувством собственного достоинства и самообладания, тем более с нами будет дама. Вы даже не задумывались, как это скажется на ее репутации, сделал последнюю попытку вырваться обреченной сокамерни. Но тромчу я подвох, но не в силах разобраться в его сути, и даже не поинтересовались мнением его супруга. Ольга едва сдержала истерический смешок. Она вообще с трудом представляла себе, что можно такого выдающегося отчебучить, чтобы ещё сильнее уронить её репутацию. Проживание в соседней комнатах с мужчинами на подобной не тянуло, даже если у них и вправду будет общая гостиная. Если бы у меня были возражения, я бы не ждал, пока меня об этом спросят, огрызнулся Диего. Похоже, он всё-таки уже знает о её выходки и крепко сердит. Неужели Корольна стучала лично, хотя и без него было кому. «Я не думаю, что всего лишь соседство с двумя благородными кавалерами может повредить репутации», – заверила Ольга, «надеясь, что на этом у Виконта возражение закончится, и можно будет, наконец, пойти отдохнуть». Хоть она и не представляла себе примерно, что сделает с оппонентом короля за неделю-другую совместного заключения, но не сомневалась, что так будет лучше для всех, в том числе и для самой жертвы.